Вдруг всё веселье вокруг стихло, как по команде. Шустрик огляделся. Трава вытянулась, насколько ей хватало роста. Грибы притворились неподвижными и даже спящими. Все кусты вокруг склонили свои ветки поближе к зверятам, а деревья развернули свои листочки к земле. И только неподалёку продолжал громко распевать пень тень брень. Пойдём. Шустрик взял Грину за лапку, и они побежали к школе. Тут же за их спинами началось: Вы слышали? Несчастье случилось. Слышали? Лягушка сказала, что всё пропало. А, что с нами будет? Ничего такого она не говорила. А не слышали? Так помолчите. Цветы испуганным шёпотом по секрету передавали только что услышанные новости. Прячьте тычинки! Вы слышали? Наши цветоножки в жуткой опасности. Ужас какой, кошмар! А грибы уже бежали во все стороны и кричали: "Измена! Лес на грани катастрофы! Спасайте свои шляпки, кто может!" Друзьям чались изо всех сил, и Грина на ходу свистящим шепотом рассказала Шустрюку о том, что Филин замурован в хранилище тайного знания, потому что кабанята украл ключ. А еще Флеш сказал, что ночью у школы был хрюн. Мышонок так резко остановился, что Грина со всего размаху врезалась ему в бок. Ты чего, Шустрек? спросила лягушка, потирая ушибленную лапку. И как я сразу не догадался. Конечно, хрюн. Шустрик даже подпрыгивал от волнения. Я слышал его голос, а я думал, что дядя Грыс. Но второй. Кто второй? Нам надо торопиться, перебила мышонка ловкая ласта. Устраиваем план перехват. Ты, ласта, Следи за школой, и если что, зови на помощь Раганоса. Флеш полетел за кабанятами, а я побегу ему на подмогу. Увидишь рыжика, всё ему расскажи и ждите нас в башне. Шустрик забежал в башню и быстро переоделся, подозрительно поглядывая на свой рюкзачок. И его очень мучили мысли о ночном превращении. Малыш нанёс последние штрихи на мордочку, вышел на полянку и подпрыгнул. Рюкзачок не раскрылся. Может, это вообще был не я? Может, это был сон и правда? Откуда у грызуна крылья? Шустрик ещё пару раз подпрыгнул и осторожно потрогал рюкзачок. Никаких изменений. Малыш радостно засмеялся и побежал искать Жужика. Глава двадцать шестая. Борьба за ключ. Кабан, кабанюшка, на носу плюшка, верещала сорока и хохотала во все горло, когда Бони и Фони нелепо подпрыгивали, пытаясь ухватить ее за хвост. Кабан, кабачок, плешивый бачок. Кричала она так громко, что деревья тоже стали ухмыляться, а трава просто ухахатывалась, вставила подножки и щекотала кобонят, когда они падали. Чего ты пристала? не выдержал Боня. Отстань, бестолковая. У нас дело. Фунька округлив глаза набраца, покрутил пальцем у виска. Давай, расскажи каждому кусту, куда мы идём. Фоня сморщил пятачок под жалуши и ударил копытом по хихикающей траве. Невоспитанный олух фыркнула трава. Жужик следил за всем происходящим. Сначала он даже подумал, что Сорока что-то знает и специально мешает братьям, но вскоре понял, что она просто вредничает. Он очень хотел отобрать ключ у братьев, но понимал, что в одиночку это сделать трудно. А если ещё хрюн им на помощь придёт, то Жужик выдаст себя и провалит всё дело. Где же их может ждать хрюн? С кем он ждёт? Что замышляли заговорщики, раздумывал Жуж, перелетая с дерева на дерево в слежки за кабанятами. Неожиданно сорока оставила в покое кабанят и быстро исчезла. Стрекозика это насторожило. Он огляделся и увидел, что напугала сороку. По тропинке бежал шустрик, вернее тот, кого зовут Железяка. Жужик бесшумно слетел с дерева и подхватил друга. Посиди здесь. Последи, чтобы хрен не пришёл. Я попробую отобрать ключ. Шустрик ловко ухватился за ветку. Если что, дам знать. Жужик кинулся сверху на акрадующихся братьев-кабанят. Трава радостно хватала Боню и Фоню за лапы и помогала ему. Что это за чудище? Фоня был так напуган внезапными бесшумными налётами, что уже не пытался подняться на лапы. Он сидел на траве и злобно пинал её копытами. Боня засунул одну лапу в карман, а другой отмахивался от флеша. Флеш, карман! Бонька, закричал с дерева шустрик, сообразивший, что Боня крепко сжимает в кармане ключ. Жорж стал нападать и щипать Боньку, но тот дрался отчаянно. Кабанёнок ругался, пинался, плевался и пытался схватить стрекозика. Флеш ловко изворачивался и снова атаковал. Фоня, разорви этого гадёныша! Бонька продолжал держать лапу в кармане с ключом и отмахивался оставшимися тремя. "Я боюсь! Кто это такой? Вдруг он меня съест?" заныл Фоня. Шустрик бегал по крепкой ветке и шептал дереву: "Пожалуйста, не отпускайте кабанят, держите их, они ключ украли, они Филина замуровали". Деревья, волнуясь, передавали ужасную новость друг другу. Некоторые из них, самые корявые, не желая помогать, говорили, что и правильно этого филина замуровали. Хватит ему быть главным. Он слишком строгий. А нового главного надо выбрать из деревьев. И пусть все звери не бегают где попало, а целыми днями стирают пыль с листочков и поливают деревья. Вот и всё. А остальные дела это не дела, одно было вство. Флеш стал выбиваться из сил и поднялся на ветку к шустрику. Не справится, проговорил он, задыхаясь. Пока жук отдыхал, кусты и трава не давали кабаняту уйти. Но те были достаточно сильными и всё же вырвались из объятий растений.